Глава десятая. Эльфийский Лас-Вегас и наивные рейдеры. Казалось бы, сто тысяч рублей – огромное состояние, которого хватит на всю жизнь, еще и детям останется. Я умудрился потратить их за сутки. Причем большая часть ушла на регистрацию шахты – Как выяснилось, выкуп земли и создание ООО были лишь первой ласточкой, а вот исключительная лицензия на добычу магических кристаллов обошлась мне в 80 кусков. Как я понял, крупные игроки просто выкупали новые шахты у нашедших месторождения людей за смешные деньги, называя это консорциум монополистов Хреновых. Остаток потратил на зарплату охранникам, жалование всем подчинённым бандам, закупку оборудования, ремонт здания вокзала и копание ямы. В общем, как только наступила среда, не думая, активировал создание третьего кристалла, оставшись без магии ещё на сутки. Чую, бабла понадобится куда больше. Большую игру затеял бус. Фильги отстранённо наблюдала за выгрузкой нескольких экскаваторов из воздушного грузовика. Они мне, кстати, всего по тысяче обошлись. Куда спешим? Деньги тишину любят. Знаю. Не получится у меня по-тихому, к сожалению. Слишком много внимания успел привлечь. Я, в свою очередь, смотрел на выстроившихся перед варрой орков. Вот они, в очередной раз упали в жидкую грязь и принялись толкать от себя землю под мелазичные окрики зеленокожей девушки. Хороша чертовка и умеет занять своих подчиненных, чтобы без дела не болтались. Тют что сразу упал, отжался. На них уже косились и доставщики из японской фирмы. Так, по крайней мере, было заявлено в рекламном проспекте. Честно говоря, в последнем я сомневался. Глаза уж больно широкие. В принципе, пока мне всё нравилось. Получилось 30 накачанных бойцов, причём мужчин было поровну с девушками. Все знали с какого конца браться за меч и ростовой лук, умели выставлять щиты и не чурались опасности. Единственным и основным минусом было отсутствие нормального оружия. «Сможешь достать стволы?» — поинтересовался я у Фельги. Гоблинка отрицательно покачала головой. «Первая же проверка разденет тебя до нитки, босс. Не забыла добавить она. А их будет много. Нельзя давать им повода придраться. Тем более покупку такого количества оружия невозможно не заметить». Пришлось со вздохом согласиться. Хотя была у меня одна мысль: как только научусь делать красные кристаллы и попробую наладить собственное производство, постепенно соберу настоящую армию, верную только мне, и пойду на Кремль. Мечты, мечты. Если бы захватить власть было бы так просто, на гетто давно бы положил в глаз какой-нибудь аристократический род, а так свалки чурались даже те, кто не входил в золотую сотню. Услугами пользовались, а вот конкретно заходить и тем более вливать деньги в сомнительный бизнес не спешили. И ладно, мне же проще. Вот, совершенно неожиданно на меня подёргали за рукав. Обернувшись, я увидел Отерви в окружении четырёх эмагублинок и солиста из K-pop. Вот реально, как их ещё назвать? Густые тени на глазах, косые чёлки, выкрашенные во все цвета радуги и безликие толстовки с глубокими капюшонами уже будут охранять полтинник в месяц каждому. "Такие же как ты?" воодушевлённо поинтересовался я. "Целый отряд ассасинов это тебе не хрен собачий. Нет, таких как я больше нет", покачала головой Гублинка. "Они маги. Слабые, но лучше чем ничего. Ты на кого телегу катишь?" начал было возмущаться Эмбой и резко закашлялся. Скользнувшая к нему через тень Турви ударила ребром ладони по горлу и ногой отправила на землю. Отиск только что согласился уменьшить свою зарплату до сорока рублей. С легкой ирунией в голосе сказала она и снова повернулась ко мне. «Берешь?» «Беру. Покажи им, как и что». Еще с полсотни гоблинов копали шахту. Они выстроились в живую цепь и передавали комья земли прямо ладонями. Стоило им ощутить на себе мой взгляд, как сразу начинали работать втрое активнее и корчили самые жалобные морды на земле. Таким образом, с меня выпрашивали прибавку. Обойдутся. Пятак в день более чем достаточно за простейшую работу. Я вон вовсю за рубль и то меньше зарабатывал. И насколько я в курсе, нелюди получали за работу в пять раз меньше людей, а я, наоборот, как идиот, платил больше. Нашла еще одного покупателя на Кристалл. Правда, у него бюджет всего шестьдесят тысяч. Найдете поменьше? Спросила Фельги. Поставь в очередь. Чего-нибудь придумаю. Возьму просто кирпич раза в 2 меньше и нормально. Как раз за Вику выкуп передам и вещи её заберём. Только сначала новую хату надо брать. Нашла мне квартиру без консьержки, как я просил. Я всё же не рискнул доверять подбор жилья хидной девушке Нерду. Лучше уж гениальный бухгалтер и любитель кроличих латексных костюмов. Есть один вариант. Желаете посмотреть? Гублинки явно не терпелось покинуть превратившийся в стройку вокзал. Он в Эльфийском квартале. В принципе, варры и братья-акробаты прекрасно справлялись сами, так что я с лёгким сердцем забрал мозг нашей фирмы. Торвик, как обычно, уселся спереди, оттесняя Эльфиги и Барсика назад. Моих девушек сейчас со мной не было. Вика в сопровождении Валанта по моей доверенности закрывала последние формальности с оформлением шахты. Я, конечно, доверял своей аристократке, но лучше подстраховаться. В случае чего Эльфийка быстро поставит Вику на место. Всего ничего в новом мире живу, а управляю флайером лучше, чем великом в прошлом. Летающая машина слушалась малейшего отклонения штурвала, и всего через 5 минут мы уже летели над Эльфийским районом. Он вызывал у меня довольно странные ощущения. Вроде и круто, но всегда есть дно. Эльфам досталась наибольшая территория среди всех раз, и состояла она из двух частей. Первая яркие городские кварталы, что сияли разноцветными огнями, среди которых преобладали красные и розовые неоновые оттенки. Вывески казино и дому удовольствий на каждом шагу. Блин, московский эльфийский Лас-Вегас, как называли его местные, Эльфтаун. Короче, впечатляло. Вторая большой парк, заросший высокой травой, из которых поднимались ввысь могучие вековые дубы. Как коротко пояснила Фильги, за всеми предоставляемыми эльфами развлечениями, люди стекались именно в неоновый квартал, а в лесу Астраухии банально жили. Сам парк Высокая стена разделяла на богатую и бедную части: типа бараки простых и особняки зажиточных эльфов. Где-то здесь по идее появилась на свет Валанта. В скопотьне эльфы заняли нишу развлечений для богатых господ. Ночные клубы на любой вкус и кошелёк Наркотики, стимуляторы, тотализаторы, нелегальные казино, ювелирные магазины, дорогие рестораны, любовные отели, ну и куда без борделей, под которые и отвели отдельную улицу. Именно на неё мы и приземлились. Любители эльфийского нектара встречаются среди всех слоёв населения, включая самые влиятельные, объяснила гоблинка свой выбор. На улице Розовых фонарей предприняты наивысшие меры безопасности и сохранения анонимности. По негласному договору здесь безопасная зона, и жильё стоит соответствующе. Я уже читал в сети о присловутом нектаре. Зелье, повышающее у людей потенцию и вызывающее зависимость, но не особо серьёзную. Можно сказать, лёгкий наркотик. Как обычно существовали и более жёсткие его варианты, например, амброзия. Симпатично, хмыкнул я, озирая недвусмысленные вывески. Фильги приподняла бровь, но всё же приняла протянутую руку. Торви только фыркнула и отошла в сторону. Я в обычной футболке с принтом какого-то панка с двумя гоблинками и огненной гончей в качестве домашнего животного вообще не выделялся среди местных. Возникло ощущение, словно мы попали в бразильский карнавал в киберпанковом гетто. Многие носили маски и передвигались с невзрачными телохранителями, типа тех, что я встретил в Москва-Сити. 1000 руб. и ночь? Нормально так. Я не сдержал удивлённый свист, увидев ценники у мотелей, мимо которых мы проходили. У входа обязательно стояли несколько вызывающе одетых эльфиек. Чаще всего они наряжались в сеточку на всё тело или носили наряды горничных или каштадивочек. Они ничего не говорили и никого не зазывали. Люди сами приходили к ним. Это только за комнату. Девушке придётся доплачивать отдельно. Выбор богатый, кого хочешь, приведут: от торчанки до гномки. Мы пришли Указанное гоблинкой здание выгодно отличалось от остальных спокойным интерьером в азиатском стиле. Треугольные крыши, белые стены с деревянными решетками, цветущая сакура во дворе вместе с ручащим фонтаном. Красиво. Местные эльфейки носили длинные кимоно с открытым верхом, чтобы я мог вдоволь насладиться их идеальной грудью. Хотя не, у Валанте с Викой они получше будут, не говоря уж про Варру. На ресепшене сидела девушка-человек, Очередная неформалка. Короткие чёрные волосы с синими кончиками и острыми прядями, кольцо в носу и синие губы невольно навели меня на мысль поискать в сети, не выжили ли в этом мире Эмма. Катерина Белинина, 29 лет, уровень 7. Администратор. Что вы желаете? Если со своим тариф двойной. Она ещё и жвачку жевала во время разговора, из-за чего половина издаваемых звуков поглощалась оглушительным чавканьем. Мы по поводу королевского номера. Я оставляла сообщение. А, да. 500 в месяц. Смотреть будете или сразу оплатите? Сколько? Да за эти бабки у Роберта можно четыре хаты сторговать. Что это за сокровищница нам пытаются продать в грёбаном гетто? Посмотрим, спокойно сказал я, скрывая несдающиеся меня эмоции. М-м, да. Вот вообще ничего особенного. Один зал с диваном персон так на 30 вокруг огромного стола. На другом конце экран с караоке. Аж 5 спален, одна из которых большая, остальные поменьше с неплохими кроватями и отдельными телеками. Ванная комната с джакузи и унитазом и биде, плюс какая-то небольшая комнатка с плиткой, холодильником и духовкой. На мой вопрос администратор ответила, что это действительно кухня, правда, её жильцы никогда не пользуются. Большой плюс отдельный вход за усиленной петлю жёлтыми кристаллами дверью, который вёл на персональную парковку для флайера. И всё равно. За что, простите, они хотят 500 в месяц? Видимо, взгляд у меня вышел слишком красноречивый. Фельги достала планшет и молча скинула мне сообщение. Это место нашла Отерви. Оно принадлежит Ракфиллерам. Здесь вас станут искать в последнюю очередь. И если хотите поселим вас в Рицце, только местная администрация сразу сольёт вас с Аболинским. Неожиданно. Похоже, недооценил я свою нюртку. Жильё она подобрала идеальное по всем параметрам. У меня слишком приметная машина, по ней нас легко найдут, напечатал я в ответ. Верно, Босс, машину тоже придётся поменять. Расстаться с Феррари, даже временно. Какое кощунство! У меня внутри аж вскипело всё от негодования. Так выбрать будете? скучающе поинтересовалась девушка. А то у меня ещё других клиентов выгонять через 15 минут. В принципе, чего я придираюсь? Главное безопасность. Тем более мне ведь тут временно контаваться, пока не налажу нормальную охрану шахты. По сравнению с первой квартирой Строганова вообще огонь. А ведь мы там с Валантом отлично жили. Беру на месяц, там посмотрим. Навёл камеру на недовольно протянутый мне QR-код и поменял двухлетний заработок обычного работяги на ключ. Спасибо. Меню вам в привет закину. Потом отметите, чем вас кормить. Сегодня на ужин суши и несколько морских супов. Она взглянула на часы и страдальчески вздохнув ушла. Хм, да, в мои новые харума ещё и отдельный коридор вёл с выходом на улицу. Никаких случайных встреч с посетителями. Я упал спиной на диван и задумчиво уставился на молчаливых гоблинок. Фильги как-то странно на меня смотрела. Вот она потянулась к курточке и у меня запиликал мобильник. Вечно он не вовремя. «Наверняка Вика что-то почуяла». Не сдержался от мешка и посмотрел на экран. «Варра!» «Возвращайся быстрее!» — нервно выкрикнула Арчанка. «На нас напали!» Где-то на фоне послышался взрыв и следом треск помех. Связь оборвалась. «Зашибись! Быстро они! По коням!» Мы пронеслись мимо удивленной Беллини и заскочили во флайер. «Всего десять минут и на месте!» «Да!» — правильно решил переехать. Из квартиры Роберта точно не успел бы. Наехали на нас капитально. На территории около вокзала стояло несколько вытянутых флаеров по форме выглядевших как маршрутное такси из моего мира, годов так из 2000-х. Рядом с ними выстроилась толпа из молотчиков с сорбалетами и мечами и пятёрка магов. Они-то и поливали спрятавшихся в здании вокзала орков и гоблинов молниями и огненными шарами. На подходе валялось несколько зеленокожих тел, не успевших добежать. Никаких опознавательных знаков, мигалок и призывов сдаться по-хорошему. Значит, не власть, а какой-то охреневший рот. Слишком далеко для системы, чтобы разглядеть, что за гости к нам пожаловали. В любом случае, можно валить. Я привычным метнул сюрикен в ближайшего мага и Хрен. У меня же магии нет. Твою мать, как не вовремя всё. Система, можешь вернуть мне магию или отменить создание кристалла? Всё не так просто. «В смысле, не просто? Нас ведь сейчас порвут, и вообще у любого умения должна быть кнопка отмены. Ну, потеряй её я, кирпич. Новый создам. Отменяй давай!» «Вот ещё заготовку терять. Поставлю на паузу. У тебя 15 минут. Не подведи». «Вот! Спасибо тебе, добрая система. Совсем другой разговор. Не зря я любил в играх красноречие качать». Магия вернулась как раз вовремя. Нас заметили? Попробуйте не заметить ярко-красную «Феррари». Вовремя выставил свою фирменную огненную стену, поглощая вражеские заклинания, и такими тнул несколько сюрикенов. Удалось минуснуть только одного мага, остальные начали скакать как черти и пулять в ответ. И хорошо, орки с гоблинами немного расслабились. Нужно выиграть время для исчезнувшей торви. Это я могу. Вызвал сразу и огненных, и металлических гончих, отвлекая на них внимание вражеских магов. Заодно заметил, что половина молодчиков отправились к вокзалу и призвал метеор на упреждение. Немного промазал, зато ударная волна со взрывом заставили их отказаться от дальнейшей экспансии. «Опа! А вот и наша оторва!» Гублинка вышла из тени и перерезала горло одному из вражеских магов, уклонилась от меча его горе-телохранителя и снова спряталась в темноте. «Теперь их трое». Другой макабер вернулся на крике и пропустил мой сюрикен, разрезавший его щит, как раскалённый нож масло. Один ушёл, и их осталось двое. Парень и девушка, оба сорокового уровня, с какими-то труднопроизносимыми фамилиями. Выжившая парочка объединилась. Девушка забрасывала меня яркими молниями, а парень поддерживал щиты. К сожалению, для них проверенная годами тактика спасовала перед магическим коэффициентом 0,5. Без страшно вышел на встречу, чтобы получше прицелиться, и одним сюрикеном разрубил сразу обоих. Но ну вот и всё. Вперёд! За свободу! Стоило мне разобраться с магами, как из вокзала выскочила толпа орков с варрой во главе. Размахивая кетаганами, они врезались в сгруппнувшихся молотчиков и снесли их подобно цунами. Короткая яростная стычка закончилась кровавой резняй. Главного в живых оставьте крикнул я неожиданно, придя к нехорошей мысли, что он мог быть среди магов. Имена нападавших мне ни о чём не говорили. 20-е и 30-е уровни без принадлежности к какому-то роду. Ну, маги повыше уровнем, но тоже непонятно кто. Группа наёмников. Кто их сюда прислал и зачем? Какое это максимально тупое нападение вышло. Я ведь мог пожертвовать губленными сурками и вызвать полицию. Не факт, конечно, что она бы сюда быстро доехала, но тем не менее Можешь не оставлять в живых. Я знаю, кто это. Ко мне подошла мрачная фельги. Гоблинка не хотела светить нелегальный стул и не принимала участия в битве. Одна банда с чёрного рынка. Маги у них слабые самоучки из бедных родов, наверняка пришли сюда в поисках кристаллов. То есть нас сейчас не аристократы атаковали. Дождавшись утвердительного кивка, я всё же распорядился оставить несколько пленных. Их рассказ в целом подтвердил версию гоблинки. Всё гетто бурлило из-за двух проданных нами камней, и узнав про шахту, они решили попытать удачу. "Чуй, ребята, первые из многих. Избавляйтесь от тел и возвращайтесь к работе", приказал я, закончив допрос. Солнце ещё высоко. А с пленными что делать?" поинтересовалась Варра кровожадно рассматривая четверых сильно помятых оставшихся в живых наёмников. "Отпустите их", внезапно принял решение. "Пусть расскажут своим, что бывает, когда на меня всякая швальная езжает". Варра посмотрела на меня с сомнением, но послушно выполнила приказ. «Да, если я прав и наезд первый среди многих, можно даже к эльфам не уезжать». Немного подумав, накатал длинное сообщение Вики с Валанте, в котором предложил им остаться в прежней квартире под защитой Рокфеллеров, пока с шахтой все не утрясется. Получил закономерный отказ, желание оторвать мне уши и просьбу залететь вечером, чтобы перевезти их с вещами в новый дом. Решил так и сделать, по дороге заглянув в то самое французское кафе, где мы так замечательно пообщались с Батовым. Тем временем все трупы нападающих и павших защитников загадочным образом исчезли, как и их вещи. Остаток дня я провёл сидя на нагревшемся на солнышке камне и любуясь замечательной картиной, работающими гобеленами.